Считалось, что это могло означать нарушение смены времен года, голод, засуху, разрушение и всякого рода бедствия и катастрофы. Предмет беспокойства, который видели с Земли, не обладал четкими и ясными очертаниями, как известные планеты и звезды. Наоборот, это было какое-то пятно неопределенной формы, оставлявшее за собой длинный дымчатый шлейф. Древним людям это небесное тело напоминало мчащуюся по небу обезумевшую женщину с длинными распущенными волосами, развивавшимися вслед за ней. На греческом «длинные волосы» обозначаются словом «кометес». Римляне называли эти летящие небесные тела «стелле комете», то есть «волосатые звезды» или «длинноволосые звезды». Мы же называем их просто «кометы». Греческий философ Аристотель считал, что небесная часть Вселенной устроена идеально, и там не может происходить никаких изменений. Изменения, разрушения потрясения могут иметь место лишь в подлунной ее части, то есть ниже от Луны. Поэтому кометы, по его мнению, нельзя относить к небесным телам. Они, скорее всего, являются частью земной атмосферы. Другие древнегреческие философы не соглашались с Аристотелем, но возобладала его точка зрения. Именно так обычно и случалось, даже когда Аристотель был неправ. В 1588 году датский астроном Тихо Браге доказал, что в 1577 году комета прошла на значительно большем расстоянии от Земли, чем расстояние от нас до Луны. В 1704 году английский астроном Эдмунд Галлей, изучавший кометы, пришел к выводу, что существует много общего в траектории движения комет в 1531, 1607 и 1681 годах. Он объявил, что это одна и та же комета, и что ее опять можно будет увидеть в 1758 году. Она вновь появилась в 1759 году, и спустя 17 лет после смерти Галлея, а также в 1835 и 1910 году. Эту комету назвали в честь Галлея, комета Галлея. Она была одной из тех комет, орбиту движения которых удалось рассчитать заранее. Кометы заняли свое достойное и полноправное место в семье небесных тел и планет, входящих в Солнечную систему, и их перестали считать предвестниками бедствий и катастроф. Континент. В древности люди не имели точного представления о том, как выглядит земля. Если они жили на берегу моря, то они, естественно, признавали наличие моря и суши. Люди, которым приходилось много путешествовать по морю, как, например, жителям Средиземноморья, не могли не обратить внимания, что существуют два типа суши. Один из них представлял собой небольшой кусочек земли, окруженный со всех сторон морем. Море по латыни обозначается словом «салум», производным от сал, соль, в конце концов, потому и нельзя пить морскую воду, в отличие от воды из рек, озер, а также родников, колодцев и различных водоемов, что она соленая. Кусок земли посреди моря называли инсало, от него произошло латинское инсуло и английское айсл, то есть остров. Другой вид суши представлял собой нескончаемо простиравшуюся вдаль землю. Море не было видно, даже за горизонтом. Эту непрерывно простиравшуюся землю назвали континент, от латинского «континенс», непрерывный.